Лукул и Цицерон. Тем временем в Риме выдвинулся своими перами проконсул Лукул. Он угощал своих приятелей муравьиными языками, комариными носами, соловьиными ногтями и прочую мелкую и неудобоваримую снедью, и быстро впал в ничтожество. Рим же едва не сделался жертвой большого заговора, во главе которого стоял обремененный долгами аристократ Кателина, задумавший захватить государство в свои руки. Против него выступил местный Цицерон и сгубил врага при помощи своего красноречия. Народ был тогда неприхотлив, и на сердца слушателей действовали даже такие избитые фразы, как «О темпора, о морес», «О времена, о нравы», Цицерону поднесли чин Отца Отечества и приставили к нему человека с флейтой.